Но глаза бы меня к себе не пустила если б знала, что я родную племяннушку без хлеба-соли в дорогу отпустил. И не думай этого, и не воображай!» Опять пришлось смириться. Прошло, однако, аж полтора часа, а на стол не думали накрывать. Все разбрелись, и в праксиюшка гремя ключами мелькала на дворе между кладовой и погребом. Порфирий Владимирович толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказаниями,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 Еле-еле он передвигал тарелками, дул в стаканы, смотрел через них на свет. Ровно в час сели за стол. Вот ты едешь, начал порфири Владимирович разговор, приличиствующий проводом. Перед ним стояла тарелка с супом, но он не прикасался к ней и до того умильно смотрел на Аненьку, что даже кончик носа у него покраснел. Аненька торопливо глотала ложку за ложкой.